Нам надо уехать отсюда, я знаю. Ну почему? Скажи мне, Танечка, скажи. Или ты ненавидишь меня, как раньше? Нет, никогда не говори мне об этом. Что было со мной сначала, я не знаю. Но я так боялась, когда вы приехали к нам. Ведь это мой отец, а не твой. И, быть может, поэтому... Я была несправедлива к тебе. Я ненавидела и боялась. Но теперь я хочу, чтобы ты был счастлив, Коля. Нет! Нет, нет, нет! Я хочу, чтобы ты была счастлива. И твоя мама, и отец, и тетя Надя. Я хочу, чтобы были счастливы все. Разве... Нельзя этого сделать. Может быть, можно. Может быть, можно. И мне хотелось бы, чтоб все были счастливы. Я пришла попрощаться. Теперь ухожу. Прощай. Солнце уже взошло. Даня, Даня, не уходи. Разве ты мне сказала все? Разве это все? Конечно, все. А что тебе сказать еще, Коля? Он не осмелился посмотреть на нее нежно. Он боялся покраснеть и опустил глаза. Она же продолжала глядеть в его лицо с милым и кротким вниманием. Тогда он наклонился и приблизил губы к ее щеке. Она не отстранилась от него. Было тихо в лесу. Невысокий кедр взмахнул ветвями, и огромный фазан в зеленых и золотистых перьях упал к ногам детей. Какие фазаны! Чудесно! Папа! Дети, пора вам домой, сегодня последний экзамен. А мы, коли, здесь охотились. Ну, а теперь все домой, все домой. Пошли, Танюш. Как ты похожа на маму в этом белом халате. Папа, милый мой папа, прости меня. Я на тебя раньше сердилась, но теперь я все понимаю. Никто не виноват. Ни я, ни ты, ни мама, никто. Ведь много, очень много есть на свете людей. Достойных любви, правда? Правда. Ты мне простишь мою злость когда-нибудь? Я больше не буду сердиться. А ты не сердишься на меня, что я была здесь, в лесу, с Колей так рано? Нет, моя милая Таня. Я ведь тоже знаю... Хорошо в лесу на рассвете. Таня в последний раз обходила берег, Прощаясь со всеми. Она шла по песку, рядом со своей тенью, и река бежала у самых ее ног, как вдруг она провожала Таню в дорогу. Длинная песчаная коса преградила им обоим путь. Таня остановилась. На этой косе по утрам она любила купаться с Филькой. Целое утро его ищу, повсюду напрасно убежал Не хочет прощаться со мной